Глава 11. Придумайте ответ. Время от времени люди задают мне вопросы. На некоторые из них они должны были бы ответить сами, вместо того, чтобы спрашивать у меня. Но задавая вопросы либо для поддержания беседы, либо для подтверждения каких-то своих мыслей, люди просто не понимают, что некоторые вопросы не следует задавать никому. Их нужно задавать только самим себе. Порой я отвечаю – придумайте ответ. Люди удивляются – как я могу его придумать? Если ответы придуманы, они не настоящие. Видите ли, это не совсем так. И я расскажу почему. У вас есть мысли. В результате работы нейронов вашего мозга – тысяч, миллионов нейронов – появляются мысли, предложения, И ответы на вопросы. Есть ученые, которые считают, что Вселенная не случайна, и я с этим согласен. Если Вселенная не случайна, то за всем стоит цель. Даже ветка не падает просто так. Хоть мы и не знаем зачем, у нас просто нет времени, чтобы увидеть конечный результат и цель потока событий. Но цель существует. Есть и ученые, утверждающие, что Вселенная абсолютно случайна, в доказательство чего исписывают тысячи страниц. Их доказательства выглядят как утверждение «этот апельсин красный», а не оранжевый. Они рассказывают об этом апельсине целую историю. Он красный. Я расскажу, почему он красный, сколько времени он был красным, почему он всегда был красный и насколько он красный. «красный апельсин», и вдруг вы действительно видите его таким. Цвет апельсина настолько случайен, насколько вы готовы считать, что это так. Когда вы сталкиваетесь с какой-то задачей, нужно, чтобы кто-то научил вас алгоритму ее решения, или вы сами должны поупражняться в извлечении ответа. Вы делали это в школе, решая задачи типа «сколько будет 1 плюс 1?» 2 плюс 2, 2 умножить на 4, вас натаскивали на правильные ответы, и в результате определенные нейроны вашего мозга стали выдавать правильную реакцию на этот вопрос. То же самое происходит и с другими вопросами, которые вы можете задать. И если в итоге рассуждений вы говорите себе «Ладно, я что-нибудь придумаю», то это что-то должно откуда-то прийти. Прийти изнутри. Ответ не начертан на земле, не написан на мостовой, не выцарапан на коре дерева, он приходит изнутри. Поначалу ответы могут быть довольно случайными, потому что ваш мозг еще не знает, хотите ли вы получить выдуманную историю или ответ в форме истории. Но пройдет совсем немного времени, и мозг поймет, что вы ищете ответ в форме придуманной истории. Скажем, вы задаете вопрос «Сколько оленей в этом лесу?» Заметили? Вы пытаетесь представить число. В вашем мозгу это вызывает некоторое замешательство, потому что в данной ситуации он не натренирован выдать вам число, как в математике. Вы бы могли натренировать свой мозг, чтобы делать именно это, но сейчас он еще не натренирован. Поэтому зачем идти против течения? Позволим истории развернуться. На вопрос «Сколько оленей?» у меня рождается ответ. Было 18 новорожденных. Два из них не выжили. Девять самцов. Остальные – самки. Часть малышей родилась в этом месяце, часть – в прошлом. Позвольте истории разворачиваться. Используя этот метод, я заметил, что начинать историю обычно немного сложно, но потом точность информации возрастает. По мере развития истории, точность деталей возрастает, потому что ум начинает понимать, что от него хотят. Вот такой увлекательный и веселый процесс добывания информации из самого себя. А самое интересное то, что что-то внутри вас помогает возникать правильным мыслям. Поэтому если вы задаете личные вопросы типа «что мне лучше всего сделать?», «как найти свою радость?», «каким из двух путей следовать?», позвольте истории раскрыться в вас самих. Ваше «высшее Я», та большая часть вас, знает, что вы хотите, но только в том случае, если вы с самого начала заложили эту информацию.